принимая образ прекрасной девы и на Итаке в виде юного пастуха. Она помогает Одиссею и Телемаху спрятать оружие. Она наблюдает за побоищем женихов, обратившись в ласточку и сидя на потолочной балке. Она устанавливает мир на Итаке. И это она, многомудрая дочь Зевса, На совете богов решительно вступается за Одиссея. Боги вкладывают в сердце человека печаль, вбрасывают в него мысли, вынимают у него разум, отнимают страх. Так что множество психических актов представлены у Гомера вещественно-физически. Иной раз зависимость поступка человека от воли божества рисуется поэтому удивительно зримо. Так в первой песне «Илиады», в сцене ссоры Ахилла и Агамемнона, разгневанный Ахилл уже готов вытащить меч из ножен и напасть на противника. Но в этот момент стоящая за спиной героя богиня Афина сильно дергает его за русые кудри, и он мгновенно меняет свое намерение. Но эта непосредственная связь с божеством отнюдь не мешает гомеровскому человеку действовать самостоятельно и творить своими руками жизнь. Более того, в ряде случаев даже боги колеблются, принимая важные решения, так как им неведомо слово «судьбы», от которых зависят и смертные, и бессмертные. Тогда Зевс достает золотые весы и на них взвешивает в героев, как это происходит, например, перед поединком Ахилла и Гектора. Чаша весов с жеребием Гектора склоняется к Аиду, то есть к смерти. Таким образом, участие восстановится известный известной Зевсу. Гектор должен погибнуть, а богиня Афина, готова прийти на помощь Ахиллу, получив на это милостивое соизволение Зевса. Священные весы Зевса, то есть решение Зевса, вспоминается Гектору, когда он в битве поворачивает вспять от Патрокла. Но это временное отступление, так как Патрокла боги уже призвали к смерти, и он вскоре будет убит Гектору. Иной раз самостоятельность человека вселяет страх в богов, Поэтому, когда боги советуются о будущности Одиссея, Зевс произносит примечательные слова о том, что люди напрасно во всем обвиняют богов. Люди сами на себя навлекают несчастье, поступая вопреки судьбе. Именно на этом основании олимпийцы прекращают скитание Одиссея и помогает ему вернуться домой. Иначе они не могут поступить, так как Одиссей, проявляя свою независимость, тогда сам против воли богов вернется на Итаку. Отчаянная храбрость героя Гомера рисуется в Велиаде. Диамет ранит своим копьем богиню Афродиту и бога Ареса. В ярости Диамет бросается на троянца Энея, хотя знает, что за ним стоит сам могучий бог Аполлон. Диамет не страшится даже его и трижды ударяет копьем в щит, которым божество прикрывает Энея. Только в четвертый раз, когда Диамет, сам похожий на бога, устремился к цели, Дальновержец Полон загремел страшным голосом, приказывая герою образумиться, не равняться с богами и немедленно отступить. В Одиссее, в сцене морской бури, когда плод Одиссея разбит, герой борется за свою жизнь, вступает в поединок не столько с бушующими волнами, сколько с самим богом морской стихии Посейдоном. Одиссей настолько силен, что Посейдону не стыдно с ним тягаться, и он считает этого героя своим личным врагом. Героев Гомера отличает особо исполненной творческой радостью отношение к жизни. Ни война, ни бесчисленной смерти не могут поколебать в них желание насладиться дружеской беседой, прекрасной песнью, вкусной едой, роскошным одеянием, великолепным оружием. И вся эта красота зависит от человека, делается с помощью его рук, одинаково умелых и в ремеслее в искусстве, причем наставниками людей зачастую являются боги, такие как кузнец Гефест или знаменитая ткацка мастерство мастерстве Афина, и даже нежная нимфа Калипсо. Кадский станок, который стоит среди деревьев, на лужайке, покрытой фиалками. Мир гомеровских поэм не знает жестко проводимого разделения на свободных и рабов.